Глава 14. Правоохранительные органы Варвару не пугали. Она привыкла к ним с детства. Нельзя сказать, что отец и дед брали дочь и внучку на работу, готовя себе смену. Просто Варвара знала, что коридоры и кабинеты здесь одинаковые. Мало что поменялось со времен Российской империи. Разве что мебель теперь была не антикварная и портреты другие. При самодержавии со стен взирали государь-император, императрица и градоначальник столицы, а в демократической России — один президент. Под его портретом стояло кресло капитана. Как настроение, Варвара? Наверняка это следователя интересовало в последнюю очередь. Стабильное, ответила она. «Чем занимались?» «Общалась с подругами». Разыскная жилка не проснулась. Вот и хорошо. Оловец деловито перебирал бумаги на столе и складывал их в папки. Много у человека работы, весь в трудах, рук не хватает. А то кругом столько всего происходит, заболеваемость растёт, манижа вышла в финал Евровидения, а Госдума приняла закон о поддержке беременных с детьми. Интересное время, согласна? Варвара благоразумно промолчала. За окном потемнело, собирались тучи. Дождь будет беспощадный. Не дождавшись от Варвары порыва упасть ему в ноги и покаяться, капитан закончил прелюдию. Из сейфа он достал недешевый смартфон и положил перед собой. «Формально я не имею права показывать вам, Варвара, некоторый материал», — сказал он, пронзая ее фирменным взглядом следователя. Но, учитывая, кто вы, и веря, что ничего не будете скрывать от следствия, пойду на нарушение правил. Он провел по экрану смартфона пальцем. Как видите, погибшая Карина Торчек не использовала пароль. Мы нашли телефон на кухне. Посмотрели содержимое. Взгляните на последнюю запись. Экран развернулся к Варваре. Видео было со звуком. Торчик в черном платье дёргалась на стуле и выла от боли, причиняемой электрошокером. По лицу ее текли слезы. Снимавший старался, чтобы в кадр не попало лишнее, но несколько раз оплошал. Зацепил того, кто мучил актрису. Это была светловолосая женщина. Стрижка каре, обычная одежда. Съёмка оборвалась на очередном крике торчек. Капитан спрятал смартфон в сейф. Варвара не спешила с комментариями. «Что скажете?» — спросил он. Что она могла сказать? Что на её имя кто-то снял номер в отеле, напугал Митю, который тут ни при чём, и заставил саму Варвару изображать медиума на фальшивом спиритическом сеансе? И этот кто-то вчера вечером убил торчик. нарядившись в парик под цвет ее волос и одежду, которая продается на сенном рынке. Трудно объяснить. Невозможно поверить. «Вы намекаете, что это я мучаю торчик, а мой сообщник снимает?» Капитан выразительно промолчал. «Разве не очевидно, что это глупость?» «Поясните, пожалуйста, Варвара». Она была уверена, что где-то скрывается микрофон. Дружеский разговор без протокола тоже записывается. Языку нельзя давать воли. Меня научили рассуждать логически. Для девушки редкое качество. Допустим, я бы решила убить Торчик. Начала Варвара. Напомните, во сколько к ней приехали? Быстро спросил Половец. К ней я приехала сегодня утром. Не попалась Варвара. Ах, да, конечно. Так значит, вы решили убить Торчик? «И что же сделали?» «Я сказала, допустим, я бы решила». Ответила она, сильно нажимая на «бы». «Виртуальный эксперимент?» «Ну, конечно, виртуальный». «Мы не знакомы по институту. Нас ничего не связывает. У нас нет общего любовника или мужчины. Никаких причин для ненависти?» «Углубим эксперимент. Допустим». «Я захотела бы очистить театр от плохой актрисы». «Похвальная прямота», — сказал Половец. «Что же тут нелогичного?» «О работе следственных органов мне известно не по сериалам. Охотно верю. Значит, я буду планировать убийство так, чтобы не попасться. Хотя бы для того, чтобы не поставить брата в неловкую ситуацию». «Возможно, вы об этом подумали». «Поэтому, убив торчик вечером, не буду возвращаться утром на место преступления». Капитан отрицательно мотнул головой. «Вполне логично. Вернулись за этим смартфоном. Вас же в кухне задержали, не так ли? Ваш сообщник сделал глупость дилетанта. Снял убийство и забыл смартфон-торчик. Испугался, увидев труп. Утром вы пытались исправить его ошибку. Хорошо, я вас обманула и вернулась за смартфоном. — сказала Варвара так, будто созналась. Половец насторожился. «Готовы сделать признание?» «Капитан, если у меня есть глупый сообщник, который снимает убийство, и я подчищаю за ним...» Тут Варвара невольно представила в этой роли одного человека. Митя подходил как нельзя лучше, только вспотел бы. «Если про съемку вспомнила только утром и вернулась...» то я не стала бы вызывать группу захвата, чтобы меня положили лицом в кафельный пол. «Вызвали соседи», — не уступал половец. «Нет, не соседи», — ответила Варвара. «Почему же?» «Доказательства у вас на смартфоне». «Не понимаю». Криков торчек никто не услышал. Это старый дом, толстые стены. Если вчера вечером соседи не вызвали полицию под истошные вопли знаменитой актрисы, чтобы поймать меня в момент преступления. С чего бы они стали вызывать вас тихим мирным утром? Никто не видел, как я поднялась по лестнице и вошла в квартиру. Капитан сдержанно хмыкнул. «Вызов сделал тот, кто убил торчик и хотел подставить именно меня», — продолжила Варвара. «Вы так думаете?» Доказательства в съёмке. Только в этом случае имело смысл надеть парик, похожий на мои волосы, и одежду, какую я покупаю себе». «Разве не логично снимать так, что не видно моего лица, но бросить подозрения?» Варваре показалось, что сеть, которую на нее накинули, прорвалась. Остался один крепкий узелок. Половец не упустил возможность затянуть его потуже. «Вы сказали, что Торчик просила вас приехать сегодня утром. Разговор могли слышать те, кто был на сеансе. То есть у вас появились свидетели». А вы, как девушка, которая соображает, поняли. Отличный предлог. Вечером можно убить торчек, а утром появиться с невинными намерениями, заодно подчистив за сообщником. Просто и эффективно. Как вы любите. Начав врать, надо знать, где закончишь. Варвара дала себе слово такую ошибку больше не допускать. Выгораживать Митю становилось все труднее. «То есть вы хотите сказать, что я спланировала убить Торчик, купила шокер, обзавелась сообщником, уже которого трудно найти, а потом понадеялась, что Торчик попросит меня приехать утром, чтобы получить хлипкое и сомнительное алиби? А если бы она не просила, что бы я сделала?» «Вероятно, то же самое», — не слишком уверенно ответил Половец. В таком случае я должна была ехать к Торчик сразу после сеанса и оказаться у нее так быстро, что она не успела снять платье с капюшоном. Что в этом невероятного? Я точно должна была знать, что Торчик будет одна. Это не сложно. Только я поступила против плана убийства. Взяла такси от отеля и поехала в лютый дождь к профессору Тульеву. «Откуда вы знаете, во сколько ее пытали?» — спросил Половец так. будто готовился выписать ордер на арест. «Я не знаю, но вам это известно точно», — ответила она. «Откуда мне знать?» «Капитан, первое, что вы сделали, проверили время создания файла записи. Предположу, что это между половиной девятого и девятью». «Почему в этом промежутке?» «Потому что в это время я пила чай у профессора Тульева». «Вот мое доказательство». Она предъявила заказ такси на смартфоне. Какая прелесть эти технологии, которые так не любит профессор. Половец помалкивал. Даже не стал снимать. Надо было дожимать до конца. «А еще у меня есть исключительно женское доказательство невиновности», сказала она, ожидая, что Половец клюнет. Капитан не подвел. «Это что такое?» — сумрачно спросил он. На записи я в повседневной одежде. Появиться на лекции в таком виде я бы не посмела. Я была в деловом костюме. Он промок до нитки, пока я шла до такси. Профессор Тульев лично сушил мою одежду. Ваши криминалисты без труда найдут на нем свежие следы вчерашнего дождя. Привести костюм на экспертизу. Оловец поморщился и отмахнулся. Вы же проверили запись камер наблюдения в доме. Не останавливала Варвара победное наступление. Убедитесь, что вчера вечером я не приходила с сообщником. Дом ветхий, коммуналки не расселенные, жильцы небогатые. В этом доме нет камер. Чудом домофон оказался. Торчек оплатила установку и обслуживание. «Хорошо, проверьте биллинг. Убедитесь, что меня не было на Петроградке». «С такими познаниями вы могли оставить свой телефон дома». «Нет, не могла», — мягко сказала Варвара, чувствуя, что выкрутилась окончательно. «Почему?» — просил половец, залезая в ловушку. «Потому что смартфон был при мне. Я вызвала такси». Удар был неотразимым. Капитан молча закрыл какую-то папку. «С вами опасно иметь дело», — наконец сказал он. «Я знаю», — ответила Варвара. «Приятное чувство». Поединок еще окончательно не выигран, но соперник отступил. «Кто мог так обидеться на вас, что не пощадил известную актрису?» «Тут логика бессильна», — ответила она. «Даже если на меня обозлился Мукомолов за статьи, не думаю, что он пожертвовал бы своей примой». «Да, слишком его даже для театральных деятелей», — согласился капитан. «Какие у вас предположения?» Все рассказали о вчерашнем сеансе». Варвара невинно покачала головой. Ее втягивают в откровенность, которая плохо может кончиться. Придется опять покрывать Митю. «Я скажу то, чего бы не хотела», — ответила она. Оловец насторожился. Перед началом сеанса Торчик подала мне бокал с вином и попросила выпить до дна. Алкоголь на спиритических сеансах запрещен. Я поняла, что это игра, и выпила. После чего чуть не заснула за столом. В вине было снотворное? Старые книги судебной медицины определяют симптомы как отравление. Опять тот самый Гофман? Нет, учебник Карла Эмертон. Не слышал, поморщился половец. Каким ядом? Варвара назвала. «Вы уверены?» «Я уверена в одном. Если бы перед лекцией не выпила для храбрости три порции коньяка, лежала бы сейчас в номере отеля. А вы занимались бы моими поисками. Вино ослабило яд, а коньяк — его главное противоядие». Капитан пребывал в раздумьях. «Почему сразу не сказали?» «Надеялась, что это глупость, шутка или ошибка», — ответила Варвара. Но видеопыток сомнений не оставляет. «Хотите сказать, что Торчик наказали за то, что она неверно рассчитала дозу, и вы остались живы?» «Нет, не хочу», — ответила Варвара. «Такой вывод напрашивается». «В этом нет смысла. Должен быть человек, который хочет меня убить. Такого не знаю». «Больше ничего не забыли?» В голосе половца звенел холодок печали. Варвара подумала, «Рассказать про Мукамолова?» Но ведь это только предположение, и она ответила отрицательно. «Может, второй визит спиритки Софии даст больше, чем допрос режиссера в Следственном комитете?» Спиритические стуки приказали мне зайти за штору. За ней оказалась дверь на черную лестницу. Мне было так плохо, что я просто сбежала. «Стуки?» переспросил Половец, видимо, не понимая. На сеансе кто-то изображал ответ из спиритических сил в виде стуков из стола. Обман? Наглый и простой. То есть вас практически выставили вон. Да, я вызвала такси и поехала к Тульеву, чтобы прийти в себя. Это все Это все сказала Варвара. Капитан, дружеский разговор должен быть взаимным. «Позволите задать два вопроса?» «Не сомневался, что ваша сыскная жилка не усидит на месте». «Торчик умерла от болевого шока?» — спросила она, опережая отказ. Эксперты сказали, не выдержала сердце. «То есть она могла выжить?» «Зависит от того, знал убийца про ее больное сердце или нет?» «Удовлетворены?» «Руки и ноги Торчик были стянуты красными пластиковыми стяжками?» «Торопилась Варвара». «Да, имя. неохотно ответил половец. «Телефон, с которого вызвали полицию и прислали мне приглашение на лекцию, один и тот же?» Капитан казался непроницаемой стеной. «Откуда вам известно?» «Что просто, то логично», — ответила Варвара фразой, которую много раз слышала от деда. «Кому принадлежит номер?» «Уже четвертый вопрос. Я не соглашался даже на первый». Варвара нажала кнопку женская. «Капитан, ну, пожалуйста!» Оловец поддался. «Оказывается, номер принадлежит некоему Байрамкулу Думайкулову. Гражданин Узбекистана пропал два месяца назад. Границу не пересекал. Варвара слышала, что с актерского курса кажется пропал студент-узбек, но фамилии не интересовалась. наверняка эта информация уже известна водитель лимузина который привез ее в отель какова вероятность совпадения вдруг юноша решил забросить актерскую карьеру и подался в шоферы родителям сообщил а в институт не стал постеснялся перед сокурсниками может рассказать капитану язык чесался варвара удержала его Рассказ о лимузине приведет к череде вопросов, в которых она может запутаться окончательно. Тогда придется рассказать все, после чего в кабинете будет сидеть напуганной Митя. Нет, нельзя. Да и какая разница, кто там был за рулем? Несмотря на вашу логику, ситуация непростая. Интернет кишит воплями о гибели великой актрисы, начальство волнуется и давит. пожаловался Половец, выпроваживая Варвару из кабинета. «На вас кто-то затаил обиду. Обычно такие дела доводят до конца». «Знаю, но считаю это абсурдом», смело ответила Варвара. «В любом случае, прошу телефон не выключать и на мои звонки отвечать сразу». «Понятно. Подозрения с нее не сняты. Только усилились. Несмотря на дружеский разговор, и незыблемые доказательства логики вместе с цифровыми технологиями. Она удобный подозреваемый во всех смыслах, с далеко идущими последствиями. Впрочем, как и возможная жертва тоже. Что поделать? Такая работа у следователя. Варвара вышла из следственного комитета. Небеса обрушили ливень, грозу и шторм. Будто возжелали смыть этот город раз и навсегда. Сверкали молнии, струи падали стеной. Петербург держался, как обычно. Варвара не могла сделать вперед ни шагу. И назад тоже.